Мне больше всего понравился наполовину мужчина, наполовину женщина. Одна его сторона была одета в черный костюм с носком и ботинком на одной ноге, а на второй половине был макияж, а на ноге туфли на высоком каблуке и какие-то красные бриджи. У него была половинка усов. Я попыталась поговорить с ним, чтобы посмотреть, какой у него голос, мужской или женский, но служащий сказал, что разговаривать с этим человеком запрещено. Думаю, за сорок центов... Можно было хоть одну фразу ту услышать. Мы бродили по ярмарке в поисках игры, где бы я выиграла приз, и вдруг увидели подходящий для миссис Андервуд подарок чёрно-белый пластмассовый кокер-спаниель в блёстках. Он стоял на полке. Хозяин спаниеля угадывает вес. Он клялся, что может угадать, сколько ты весишь, с точностью до 3 фунтов. Я подошла и дала ему свой четвертак. Он взглянул на меня и сказал, «Девочка, я думаю, ты весишь 92 фунта». И я надеялась и молилась, чтобы он ошибся, но встала на весы и обнаружилась, что я вешу 93 фунта. Я заставила Майкла и Вернона тоже пройти тест, но оба раза он угадал. Наверное, настоящий эксперт. Я расстроилась, потому что миссис Андервуд наверняка понравился бы этот черно-белый кокер-спаниель. Осталось у меня всего два доллара, поскольку за взвешивание Майкла и Вернона пришлось платить мне. Там был павильон, где нужно попасть деревянным кольцом на палку с прикрепленным призом, но ни один из призов меня не вдохновил. В основном там были пачки с сигаретами, а миссис Андервуд не курит. Потом я увидела, что хочу. Все, что надо, это попасть центовой монеткой в пепельницу и выиграешь золотую рыбку в маленьком круглом аквариуме. Я разменяла у хозяина аттракциона два доллара по центам, Знаете, как трудно попасть монетой в простую пепельницу, она из неё выскакивает. После того, как я потратила монет на сумму 1 доллар 68 центов, мой 10-центовик перескочил из одной пепельницы в другую. Ура! И я выбрала самую большую, самую золотую рыбку из всех. Миссис Андервуд вот будет от неё безума. Вот только аквариум они не дают, представляете? Детка вылил мою рыбку в маленькую пластиковую коробочку с проволочной ручкой и вручил мне. Я говорю: "А разве аквариум не прилагается?" "Нет. Почему? Что толку в рыбке без аквариума?" Он сказал мерзлейшим тоном: "Дорогуша, разве тут не сказано: "Читайте, выигрываете золотую рыбку"? Разве тут что-то говорится об аквариуме?" Тогда зачем вы выставляете их в аквариумах и врёте людям, что они получат рыбку с аквариумом? Тебе, короче, рыба нужна или нет? Я взяла. А за этим ярмарочным народом глаз до да глаз. Когда мы повернулись, чтобы уйти, Вернен Музбургер показал ему палец. У меня осталось 32 цента, и мы решили покататься на карусели. Я выбрала себе красивую белую лошадку с красным седлом. Майкл приглядел черную с золотым седлом, а Вернон — коричневую. Когда карусель остановилась, я помчалась скорее занимать наших лошадей, чтобы на них никто не сел. Нам с Майклом достались наши лошадки, а Вернон свою упустил. Пришлось ему кататься на маленькой белой с другой стороны карусели. Было здорово. Моя лошадь взмывала высоко, намного выше, чем лошадь Майкла. Малышня все время махала своим родителям, а некоторые родители стояли рядом с лошадью и придерживали своих чад, чтобы не свалились. Мы проехали кругов пятнадцать, когда я взглянула вниз. Угадайте, кто стоял в толпе? Клод Пистол. У меня чуть инфаркт не случился. Мы проехали еще круг, он стоит, не уходит и смотрит прямо на меня. Да, он пришел меня убить. У меня волосы на голове дыба встали, я спрыгнула с лошади и побежала. Миновало две скамейки, где сидели родители с детьми, и ринулась на другой конец ярмарки. Обернулась... идёт прямо по пятам. Я толкнула человек 10, пока не оказалась за воротами ярмарки и припустила на автостоянку. Чуть с ума не сошла, пытаясь найти машину миссис Дот. Сердце просто выскакивало. Отыскала машину, а она оказалась запертой, и кто-то идёт за мной следом. Я побежала к машине на самом конце стоянки. Грузовик пикап. Он тоже был заперт. С одной стороны автостоянка, с другой чистое поле, и я знала, что если побегу на это поле к лоду пистолу, предоставится прекрасная возможность меня пристрелить. Оставался один выход — забраться в кузов пикапа и спрятаться под мешками с картошкой. Я слышала, как кто-то открывает двери машин, хлопает ими и подходит все ближе и ближе. Скоро я уже ничего не слышала.